Глава 27. Нэнси. Что-то мне показалось, что я перестаралась, прося Стива брать меня с собой везде, куда только можно. Нет, к стилисту, визажисту, парикмахеру и еще хрен знает кому весь день колдовавшим над моим образом у меня вопросов не было, а вот к себе довольно много. Не скажу, что у меня были проблемы с самооценкой, как-то всегда казалось, что выгляжу я нормально, и этого было вполне достаточно. Раньше. Сейчас смотрела на себя в зеркало, вполне осознавала, что это я. Но мысли о том, что вот эта вот напомаженная дамочка достаточно хороша для Стива, не возникала. Есть вещи, которые косметикой и пушапами не скроешь. Платье мне поначалу подобрали ярко-алое, Такое, что внимание притянет в любой толпе. Сопротивляться я не стала, но со стилистом мне повезло. Возрастная статная женщина прочла меня, как открытую книгу, и вместо алого мне поменяли платье на утонченное черное, обтягивающее фигуру и не такое длинное, чуть выше колен. С одной стороны, мне в нем было комфортнее. Хотя бы не будут обращать внимание на заморашку, с которой Стив пришел. «А с другой? Может, он станет обращать на других, более ярких, а мне будет обидно?» Да уж, Стивен был прав, стоило остаться дома и смотреть сериал. Конечно, однажды он нашел бы кого поинтереснее и выгнал меня, но когда не с кем себя сравнивать, как-то полегче, наверное. Сейчас еще тоже было не с кем, но я уже морально готовилась». Настроение испортилось, и хотелось пойти на попятную, сказать, что я приболела и никуда не пойду. Нервно одергивая платье, которое было вполне вменяемой длины, я почувствовала себя голой. И вот такой мне идти куда-то, где много людей, да выпендривалась. «Госпожа Харнис, вам еще необходимо надеть вот это». Передо мной поставили поднос, на черном бархатном покрытии которого лежали футляры разных размеров. Нахмурившись, я открыла каждый, и новая порция липких мурашек побежала по спине. От такого мерцания ослепнуть можно. Переливающийся бриллиантами колье, тонкий бриллиантовый браслет, несколько утонченных колец и пара серёг, очевидно, тоже усеянные этими дорогими камнями. Кошмар! Да я за всю жизнь столько не заработаю, чтобы все это оплатить при потере. Да даже если профукаю что-то одно. В горле встал ком, и я застыла в замешательстве. Стивен очень не любит, когда поступают вопреки его воле. Но мне это тоже как-то на воле больше нравится. А тут... Будет странно выглядеть, если я буду проверять их наличие и трогать каждые две минуты. «Да, определенно странно». «Я это не надену», — сдавленно произнесла я, не отводя взгляда от россыпи сокровищ. «Сказали надевать, значит, надевай», — прогудел прямо за моей спиной знакомый голос. Обернувшись, я в панике прижалась к Стивену, отчаянно соображая, как от всего этого сбежать. «Подписалась, наивная идиотка». Стив окинул меня взглядом, остановившись на лице, внимательно его рассматривая и умиляясь тому, как я паникую. Умиляется он. Я бы и щекой к нему прижалась, если бы не грёбаная косметика. Еще не хватало его дорогущий смокинг испортить своими порывами. Проклятье! А ведь так хотелось спрятаться! Проведя пальцами по моей щеке, он подтянул к себе мой подбородок и настойчиво поцеловал. Так глубоко и при этом нежно, что напряжение с плеч спало, словно было какой-то тонкой накидкой. Глаза открывать не хотелось даже тогда, когда он отстранился, но я услышала его бурчание. — Эта помада тебе все равно не очень шла. Скажи, чтобы больше не красили никакой. — Ха, тебе тоже не идет. Не сдержавшись, усмехнулась я и взяла же салфетку, чтобы стереть с его губ мою помаду. Видимо, со мной, не красящийся клушей, совсем забыл, что можно из-за поцелуя попасть в такой просак. Главное, что не злился, тепло улыбаясь мне, пока я старательно вытирала помаду. Что-то было в его серых глазах сейчас, что я никак не могла понять. Но казалось... Если настоять на своем, наследие Джека воробья можно будет оставить в шкатулках. Как только я убрала салфетку от его лица, Стивен наклонился ко мне, касаясь кожи на лбу только своим дыханием. От этого движения по телу побежали теплые мурашки, а от былого напряжения не осталось и следа. Пока я млела от приятного ощущения, шустрые руки моего мужчины проскользнули за мою спину. От прохлады камней в колье и щелкнувшей на шее застежки, я вздрогнула, как будто меня ледяной водой облили. «Стив, не надо! Ты же знаешь, какая я порой ловкая! Я могу потерять!» Еле выдала я, всеми силами стараясь не выдать подступившее вновь волнение. «Новое купим», — безучастно сказал он и переключился на браслет а затем и осторожно надел на мои пальцы кольца. Всё можно потерять, независимо от ловкости. Эти штуки давай сама, я не умею. Стивен протянул мне серьги на ладони, и я облегченно надела и их. «Я знаю, это все очень дорогое!» — тихо и обреченно произнесла я. «Потеряю, не смогу ведь вернуть!» Я не хочу тебя расстраивать, а тем более разорять. От его громкого смеха я вздрогнула и непроизвольно сжалась, но Стив взял мое лицо в ладони, заставляя смотреть ему в глаза, и вкрадчиво принялся меня наставлять. Подарки не нужно возвращать, моя маленькая, их надо уметь принимать и не чувствовать себя при этом обязанной. Знаешь, сколько в недрах нашей планеты этих камней? Все не растеряешь, даже если очень будешь стараться. Нэнси, это просто безделушки. Сколько бы они ни блестели, для меня ценность их блеска никогда не сравнится с блеском в твоих глазах. Ясно? Угу. Что-то большее я произнести была не в силах, чувствуя, как слезинки собираются в уголках глаз. Вот и чудно. Кивнул Стивен, беря меня под руку едем». Рассказывать о том, куда именно мы едем, по его привычке, Стив не удосужился. Всю дорогу молчал и смотрел в тонированное стекло автомобиля, за которым накрапывал дождь. «Я бы даже немного на него обиделась. Я что, зря весь день собиралась?» Но вид у него был такой задумчивый и грустный, что решила его не дергать. К тому же моей руки и своей он не выпускал — машинально водя по моему запястью большим пальцем. Ладно, допустим, прощен. Пока что. Поначалу мне показалось, что наша машина попала в пробку, но это было бы странно в вечер выходного дня. А потом я увидела в отдалении яркие огни стоящего на возвышении здания. Видимо, чей-то особняк. Я поёрзала от волнения на месте, а Стив слегка приоткрыл окно и вопросительно посмотрел на меня. С улицы пахнуло свежестью и запахом скошенной травы, а залетающая в проем морось невозмутимого Стивена как будто совсем не беспокоила. «Помимо того, чтобы не пить и не ныть, у тебя есть какие-то пожелания?» «Вопрос». «Да ну, достала. Я на нервах. Пусть отвечает». Прищурившись, Стивен выдал вполне ожидаемое. «С чужими дядями не общайся. У тебя есть свой». Мог и не уточнять. Фыркнула я и всплеснула свободной рукой от негодования. Я их опасаюсь, между прочим. Когда они увидят, с кем ты пришла, тебя тоже будут опасаться. Он хитро улыбнулся во все свои идеальные 32 зуба, а я невольно поежилась. Не люблю, когда он улыбается вот так, как будто скалится. Мой домашний Стив мне нравился гораздо больше. А этот какой-то надменный, властный, самовлюбленный и бескомпромиссный, готовый порвать любого, кто хотя бы посмотрит в его сторону не так. И ведь вполне мог, вообще не задумываясь и во всех смыслах. Последнее время я часто забывала о том, что Стивен маньяк и собственник. Когда рядом нет других людей, это и незаметно вовсе. Отвечать ему я не стала только положила вторую руку поверх его и потянулась к нему, раздумывая по пути, захочет ли он меня поцеловать или отвернется. Его звериный оскал исчез, улыбка стала мягче, и моих куп уже коснулись его, мягкие и теплые, не требовательные, а совсем нежные. Машина остановилась, но в этот раз водитель не выходил. Дверь нам открыл кто-то другой. До входа в приветливо светящиеся двустворчатые двери было совсем ничего, но я сразу представила, как моя замысловатая прическа, накрученная умельцами на голове, съезжает от дождя прямо по лицу. С моей стороны дверь тоже открылась. Отпустив руку Стива, я обреченно выбралась наружу, но там оказался человек в смокинге и с огромным зонтом. Он услужливо протягивал мне руку, когда я выходила, но от греха подальше я ее касаться не стала. Пусть считают меня невежей или надменной сукой, всё лучше, чем если Стив открутит парню голову. Или еще что-то, без чего его жизнь станет совсем скучной. Стивен обошел автомобиль так быстро, что его сопровождающий еле-еле сумел за ним поспевать. «Ну вот» а могли бы на обычной машине поехать, а не этой, где между сидениями разделение, словно в бизнес-классе самолета. И кто такое только придумал? Мне подобное ничуть не помешало бы и не через такое перелезало. Но все эти этикеты леди не пристала. Вот вроде бы достаток должен давать определенную свободу, а на деле выходило, что он только ограничивал. Подхватив под руку, Стивен повел меня к помпезному входу в малоэтажное здание, по стенам которого не спадали сияющие огни. Красиво и дом подсвечивают, хоть в темноте видно было, куда нас принесло. Судя по всему, это тоже чей-то фамильный особняк. Винтажные кованые двери были распахнуты настежь, хотя сейчас на улице было весьма прохладно. Какой-то верхней одежды мы не надели. Но гулять без осенней куртки я бы точно не пошла. Один только холл был в несколько раз больше, чем в доме Стива, и, рассматривая его, я задумалась, что ошиблась насчет особняка. Скорее всего, это было специальное место для таких мероприятий. Повсюду все помпезно сияло и переливалось по золотой. Пол устилал широкий алый ковер а в ближайшую люстру я залипла взглядом, открыв рот, разглядывая ее. Столько в ней было всяких рюшечек, деталей, камешков. просто такие среза и... тоже в сундук мертвеца. Нахмурившись, я опустила глаза в пол. Наверное, столько странных мыслей набежали в голову от волнения. Где-то впереди играла приглушенная музыка, и Стив непринужденно повел меня туда. «Да». Я была права. Сокровищница позади меня — это только холл. Сам зал для приема гостей оказался каким-то необъятным. Мой школьный спортзал был раза в три меньше. Людей тут была тьма. И я инстинктивно вжалась в Стивена всеми силами, сжимая его локоть. Он успокаивающе положил на мою руку свою и, покосившись на меня, тепло улыбнулся. «Конечно». Ему-то такое привычно, а у меня сердце в пятках, и, кажется, даже не бьется от страха. Когда мы прошли немного вперёд, Стивена кто-то позвал, и он направился к круглому добротному столу, за которым сидели его клоны в костюмах, только не такие красивые, как Стив. Вот серьезно, как пингвинчики в этих их смокингах. Я нервно хохотнула, быстро взяла себя в руки и поджала губы. Рядом шустро нарисовался юноша в строгом костюме и быстро принес нечто среднее между стулом и креслом. Скорее, очень широкий, приземистый, дорогой стул, обитый темным бархатом. Затем он исчез и тут же притащил второй такой же, как оказалось для меня. Стивен вальяжно разместился на своем, пододвинув мой стул ближе к себе, чтобы он находился рядом, а не чуть позади, как его поставили. Я опустилась почти что на его край, скромно положив ладони на колени. Мужчины завели разговор о каких-то делах. Как бы я ни силилась их понять, быстро забросила это дело и сосредоточилась на окружении. У пары мужчин за столом тоже были спутницы, которые сидели чуть позади и всячески пытались скрыть свой скучающий вид. Красивые ухоженные, со стеклянными глазами и фарфоровыми лицами. Впрочем, вряд ли их папеньки смотрели на лица, скорее в глубокое декольте. Я поморщилась и покосилась на Стива. А мой куда смотрел, когда меня выбирал? Заметив мой взгляд, Стивен положил ладонь мне на колено и вопросительно кивнул: "Мол, чего скучаешь?" И тут же я увидела в уголке его рта насмешливую ухмылку. "Ну, я же говорил, Нет уж, дорогой мой, я так быстро не сдамся. Стив, а с фуршета можно брать все, что захочется. Почти что одними губами спросила я. Вроде последнее время за вопрос он меня не ругал, только иногда мог шлепнуть по заднице, но вряд ли будет здесь так поступать. И я на ней сижу, я в домике. Конечно, также вполголоса ответил Стивен, только не забудь о нашем уговоре. «Я на память не жалуюсь», — фыркнула я и поднялась. «Не знаю, по какой причине все сидящие за столом посмотрели на меня, то ли потому, что люди обычно смотрят на того, кто выходит из-за стола, то ли потому, что я не знала, с каким огнем играла, дерзя своему мужчине. Спокойно. все я знаю, ребятки. Мне кажется, Стив поэтому меня и не променял пока на фарфоровую куклу. Ему со мной не скучно». Пока шла к столу с фуршетом, задумалась, что раньше не отдавала себе отчет в этой элементарной мысли. «Ну, пусть так. Мне с ним тоже не скучно, если так-то брать. Определенно, мы с ним стоим друг друга». На очень длинном столе, накрытом белоснежной скатертью, чего только не было. «Своего рода тоже сокровищница». Хорошо, что здесь играла музыка, а то каждый в зале услышал бы, как у меня довольно заурчало в животе. Вот только брать что-либо я не спешила, украдкой поглядывая по сторонам. Мало ли можно было притрагиваться только какими-то инструментами, или еще какие подводные камни имелись. Я же никогда в таком месте не бывала, кто знает, какие тут правила. Утренние видео из интернета здесь тоже явно не бывали так что не очень-то помогли. «Рекомендую вот эти!» Услышала я рядом с собой низкий женский голос, и тонкая сухая рука указала мне на какие-то канапе. «Если вы не вегетарианка». «Нет, спасибо». Я ухватила одну и повернулась к собеседнице. Рядом со мной стояла невысокая худая женщина лет 70, а то и больше. Судя по ее дорогому темно синему платью, прекрасно смотревшемуся на тонкой фигуре, у дамы с деньгами проблем не было. Так что какие-то косметические операции она вполне могла себе позволить и выглядеть моложе своих лет. Помимо этого меня поразило, насколько статной была эта женщина. Даже при ее росте, на голову ниже меня, казалось, что она надо мной возвышается. Возраста она своего не стыдилась. Седые волосы белоснежными прядями спадали на плечи, и их явно ни разу не красили в попытке скрыть седину. «Карделия Лойвинвуд», — представилась она мне, качнув бокалом в руке. «Очень приятно», — кивнула я. «Нэнси Харнис, если это имеет значение. Не думаю, что вы всех девушек тут знаете поименно. Я грустно улыбнулась, но против общества старушки ничего не имела. Если у них со Стивом нет личной неприязни, вряд ли он будет гундеть на ее счет. Разумеется, нет. Карделия легко улыбнулась, демонстрируя свои идеальные зубы. Мне даже немного не по себе стало. У моей бабули к этому возрасту ни одного своего зуба не осталось. И моя собеседница выглядела как-то непривычно. «Только тех, кто приходит по приглашению или вместе с мужчинами как спутницы жизни, а не сопровождающие». Она лукаво улыбнулась. «Вас я раньше не видела, Нэнси». «Я в первый раз в таком месте», — призналась я. «А почему вы решили, что я, ну, спутница жизни? Это как-то заметно?» «Самым невооруженным взглядом, моя дорогая». Рассмеялась Карделия и понизив и без того низкий голос, воровато поинтересовалась: Научить? Да, если вам не сложно. Так же заговорщицки тихо ответила я. Проще простого, кивнула она. То, что богатые мужчины щедры глупый миф. Если бы они разбазаривали свои деньги, никогда не стали бы богачами. Поверьте, ни один мальчик здесь Она непринужденно махнула рукой, окидывая зал. «Не стал бы покупать для девушки и сопровождения такие украшения, как у вас. А если и стал, очень скоро оказался бы за пределами этого светского круга. Выпячивание себя и траты на то, на что на самом деле нет средств, — путь к нищете. Здесь такое не оценит никто, впрочем, как и везде» пресловутое богатство исходит из практичности очень дорогие да я просто ничего в этом не понимаю я непроизвольно коснулась рукой колье на груди вновь начиная нервничать в словах карделии был смысл мне и раньше казалось что вот это купим еще для стива было определенным неприятным шагом весьма кивнула карделия отпивая из бокала «Думаю, вполне пропорционально ценности вас для вашего мужчины. Это дорогого стоило, и я не о долларах, разумеется. Посмотрите вокруг, и так же легко научитесь отличать, как и я». Нужно было отвлечься, а такой странный навык мог быть вполне полезен. Это было даже забавно — определять, кто условная жена, а кто просто сопровождение на один вечер. Корделия одобрительно кивала, когда я угадывала, а потом мой взгляд уткнулся в одну даму лет сорока, одну из немногих женщин на этом мероприятии, которая была в брючном костюме и с минимумом каких-либо украшений. Я свела брови и вопросительно посмотрела на Корделию. «Тут сложнее, да?» — улыбнулась она мне. «Кармен Кроймер. Успешная бизнес-леди». Она сама себе сопровождение порой берет по настроению. Впрочем, успех для каждого свой. Я бы не назвала успешностью только умение вести бизнес. Возможно, я устарела в своих взглядах, но что чувствуют и, как обычно живут такие женщины, не пожелаю, пожалуй, даже врагу. «Да? Почему?» — изумилась я потому что никакие деньги не стоят тотального одиночества. Пожалуй, плечами Корделия. С этим чаще сталкиваются мужчины, но на деле от пола это не зависит. Недоверие, мысли, что тобой только пользуются и живут рядом ради денег, славы или еще какой-то меркантильной дряни, все это приводит к замкнутости или чему похуже. Можно обманывать себя, что все хорошо, и абсолютно все в этом мире легко купить. Но это самообман. Видимо, вам это знакомо, посочувствовала я. Темные глаза блеснули, отражая теплый свет вокруг. И я поняла, что попала в точку. Она тяжело вздохнула и коротко кивнула. Да, более чем. К Корделии подошёл высокий мужчина и что-то негромко ей сказал, так, чтобы могла услышать только она. Кивнув, госпожа Лойвинвуд пожелала мне хорошего вечера и ушла с мужчиной, оставив меня в раздумьях. Такие мысли посещали и меня. Но я ведь рядом со Стивеном не из-за его денег. Какой мне от них толк? Разве что он меня на работу не гонит и не истерит, мол, что я тоже должна зарабатывать и все такое. Пит как-то выдавал такое, хотя наших стипендий и поддержки его родителей хватало, чтобы не бедствовать. Наверное, его злило, что помогали только его родители. Мои и сами еле концы с концами сводили. Почему-то чувство временности наших отношений со Стивеном ни разу меня не покидало. И дело даже не в том, что он по щелчку пальцев мог заменить меня на другую, а в чем-то более глубоком и страшащем меня. Не могу объяснить, в чем именно, но осадок на душе оно оставляло, как и понимание. Каким бы кремнем ни казался Стив, он вполне мог чувствовать то же, что и Корделия. Отыскав взглядом стол, за которым сидел Стивен, я пришла к нему и села рядом. Мне показалось, что он специально опирался рукой об мой стул, чтобы его не унесли, чтобы Стив не чувствовал, что меня рядом нет а я так легко оставила его одного, потому что мне просто стало скучно. Можно было решить, что это мои надумки, но Стивен так тепло улыбнулся и снова положил ладонь мне на колено, что я ощутила, как душу стала грызть совесть. Опустив глаза, я положила обе ладони на его руку, извиняясь. «Я рядом. Ты не будешь один, пока сам этого не захочешь».